Таша неожиданно подумала о Лабанове. Он там, около двери, он ее ждал и курил. Очень он славный, какой-то настоящий, прямой, честный. И ужасная у него работа, никогда, наверное, нельзя быть за него спокойной. Наташа улыбнулась и насмешливо сказала себе: "А, собственно говоря, тебе-то почему надо за него беспокоиться? Вот если бы Ей стало стыдно додумывать эту мысль до конца. Наташа приложила холодную варежку к щеке. Дуреха, просто дуреха, не смей. Она добежала наконец до корпуса и с шумом распахнула дверь. На площадке второго этажа к ней метнулась молоденькая сестра. Наталья Михайловна, скорее, с Кузьминым плохо сердце, мне кажется, опять спазм. Теперь они обе бежали уже по коридору, и Наташа никак не могла попасть в рукав халата. Мы даже звонили вам в Горздрав, но вы ушли. Что ж тут врачей нет? Он требует вас. И вот началась знакомая напряженная суета вокруг больного: уколы, кислородные подушки, компрессы, горчичники, а рядом встревоженные, страдальческие лица его соседей, их тоже надо успокоить. И наконец, облегчение И безмерная усталость. Наташа еле дошла до ординаторской. Только бы не повторился приступ, только бы спокойно прошла ночь. Наташа посмотрела на часы. Боже мой, шестой час. Вовка уже ждет. Еще магазины. Превозмогая усталость, она торопливо написала новое назначение в историю болезни Кузьмина, потом подробно проконсультировала ночную сестру. Она ведь новенькая, может напутать, все растеряться. Ох, как страшно её оставлять на эту ночь. Но тут зашла Вера Евграфовна и воршиво сказала: сама останусь. нечто можно, а ты иди, обратилась она к Наташе. Иди-иди, вовк не бойсь, заждался, Без тебя управимся. Она просто чудо, это Вера Евграфовна, и со всеми на ты, и никто, конечно, не обижается. Наташа обняла старуху за плечи, смохнула всюда висок. «Я побежала. Только вы мне позвоните, если что-нибудь случится. И ночью звоните. Вовка очень крепко спит. Обязательно позвоните. Я приеду. Ну, беги. Беги, уж, с напускной суровостью проворчал Вера Евграфовна. Ничего такого, бог даст, не случится. Ой, какое счастье, что Вера Евграфовна осталась. Уже совсем стемнело, когда Наташа выбежала из больницы. Нет, в магазин она уже не успеет. В магазин потом. в час надо за Волгой, бедненький. Он, наверное, заждался и, конечно, уже оденской потеет, и другие дети уже ушли. Когда Наташа подбежала к остановке автобуса, по тротуару уже вытянулась длинная очередь. Подавляя отчаяние, Наташа пристроилась к ее концу. И тут вдруг произошло чудо. Возле Наташи неожиданно остановилась зеленая Волга. Шофер приоткрыл дверцу и весело сказал: "Можно вас подвезти, доктор?" Наташа с удивлением посмотрела на молодое, улыбающееся, совершенно незнакомое лицо. "Не узнаете", засмеялся тот. "А ведь мы с Александром Матвеевичем вас сегодня в городзах возили". «Боже мой, ну конечно", как Наташа его не узнала. "Спасибо, спасибо, я так спешу". Трогая машину, шофёр весело объявил: "Вы теперь вроде как наша, так что извините". «Хорошо, что в машине было темно. И он не заметил, что Наташа смутилась и даже, кажется, покраснела. Около детского сада он притормозил и сказал: "Давайте, вашего молодца. Я вас домой доставлю". "Ой, что вы, воскликнула Наташа, не надо. Мы теперь сами. И так ужасно неудобно, что я вас затруднила". "Так у меня еще двадцать минут. Александр Матвеевич видел к шести быть. Я ему доложу, он только доволен будет. Знаете, какой это человек, поискать Наташа невольно улыбнулась. "Ну хорошо, мы сейчас". И она побежала через садик к двери с зеленой табличкой. Через минуту Вовка, укутанный шарфом, чуть не доноса, важно сопя взгромоздился на переднее сиденье и с любопытством огляделся. Когда машина тронулась, он оттянул вниз шарф и строго спросил: "Это чья, а?" "Одного начальника милиции", в тон ему ответил шофер. "Хорошего? О, еще такого хорошего поискать". Шофёр, оглянувшись, весело подмигнул Наташи. А чего он сейчас делает? продолжал какой-то Он брат одну сложную операцию проворачивает. Хорошо, если к утру управимся, серьезно ответил шофер и добавил, обращаясь уже к Наташе: «Начальство даже сегодня из Москвы прилетает друг его.